Наутро после Егория Голодного за ранним завтраком боярин Мячков принес Мите клетку со щеглом и поставил на лавку около него. Ручной щегол спокойно прыгал с жердочки на жердочку и поглядывал то одним, то другим глазом на Митю, словно рассматривал его. А Митя с еще большим вниманием рассматривал щегла. Попрыгав на жердочке, щегол нетерпеливо пискнул, и, заглянув в пустую кормушку, пискнул еще громче. «Ишь, печушка божья!» — ласково сказал Мячков, «Ей захотела». «А чем кормить ее?» — спросил Митя. «Сей часец увидишь», — ответил Федор Иванович. Он выдвинул кормушку из клетки и, взяв из мешочка конопляного семени, насыпал в кормушку и поставил ее на место. Щегол сразу оживился, радостно попискивая, вскочил он на кормушку, схватил зернышко, и быстро стал катать его по клюву, расколол пополам и выбросил шелуху, потом схватил второе, третье. Он так быстро хватал зерна и выплевывал пустую шелуху, что обсыпал ей все дно клетки. «Как быстро ест!» — воскликнул Митя. «В кормушке много уж зерен убавилось». «Вот тебе конопляного семени в запас!» — сказал Федор Иванович, передавая Мите мешочек. Мальчик-слуга принес маленькое ведерко с водой и, отворив дверцу, осторожно поставил его в клетку. Щегол тотчас же сел на ведерко и стал пить, закидывая головку, как курица. «А теперь я споставлю клетку у окна, где солнце светит», сказал Федор Иванович. Подали завтрак, Митя стал есть и забыл о Щегле. Вдруг вся трапезная наполнилась звонким, как у жаворонка, пением. Митя вздрогнул и замер, не спуская глаз со щегла. — А ты, Митенька, сначала поешь, — обратился государь к внуку, — а потом щегла слушай. Митя поймал взгляд боярина Мячкова и спросил, — А он долго поет? — Пока солнце не зайдет, надоест еще. Он у меня второй год в клетке и привык в ней петь, как на воле. После завтрака Митя заторопился с отъездом в Москву, Хотелось скорее показать матери полученный подарок. Всю дорогу он возился со щеглом, подсыпал ему в кормушку конопляных зерен и все ждал, когда он вновь запоет. Но птичка почему-то не пела. Возясь со щеглом, Митя не заметил, когда ехали до тележника у деревни за озерье. Здесь невольно привлекли его внимание мужики, бабы и дети, стоявшие на кладбище у осевшей могилы с крестом из необделанной березы. У самой могилы на коленях стояла крепкая ширококостная баба с некрасивым лицом, показывая дырявые подошвы лаптей. Около нее стояли мальчик и девочка в отрепанных полушубках. Мужики, сняв шапки, сурово смотрели на могилу, а баба плакала, крестилась и громко, что есть силы, причитала и четко выговаривая «Раступись ты, мать сыра земля! Ты раскройся, гроб дубовый! Ты восстань из гроба, наша матушка!» Погляди на нас, родимушка, на слезы наши горючие, пришли мы всех воростинены, дети твоего роду племени, сироты, внуки и правнуки, со слезами прощайтесь, покидаем мы ныне родные места. Оставляем мы тебя здесь оденешеньку, ток мы не своей охотою, а нуждою тяжелую. Погибаем мы здесь от голода. Грозит смертушка нам и скотинушке, отощала за зиму твоя любимая буренушка. Весной едва веревками подняли, а потом осокой объелась и пала. Государня, матушка, мы и на новых местах будем служить по тебе, панафиды, за тебя подавать поминаньицы. Незаметно промелькнуло жаркое лето. После Петрова дня как-то сразу почувствовалось приближение осени. Затихли поля и леса, и с каждым днем становится меньше веселого птичьего шума, гаммы и пения. Когда же поспели малина и вишня, а на березках появились кое-где первые желтеющие листики, будто ранней осенью дохнуло в последние летние дни. Закапали мелкие облажные дожди, и, казалось, отцвели уж все летние цветы, и кругом белеет только крупный поповник, мелькают кое-где голубые, но уже сидеющие васильки и цикорий, разовеет куколь да клевер. Это цветы уж осенние, да и птицы тоже прилетают осенние, печально звенят синицы, задумчиво перезваниваются бубенчиками красногрудой снегири, по осеннему звонко перекликаются в сорняках и репейниках щеглы и чижи. В эту пору июля 16-го воротилось из Германии на Москву русское посольство, и вместе с ним прибыл Юрий Делатор, посол Максимилиана, короля римского и австрийского. С тех пор, как итальянский архитектор Марко Руффо закончил постройку большой каменной набережной палаты, государь Иван Васильевич стал принимать в ней иноземных послов. Здесь был назначен и прием Делатова, сегодня, июля 19-го, за час до обеда. Сам государь приехал в набережную палату вскоре после завтрака, отменив свой обычный прием бояр, диаков, воевод и даже вестников – последних поручено было Дворецкому отсылать в набережную палату, где были с государем Иваном Васильевичем его окольничие, бояре, дьяки, курицын Майко, Мамырев, казначей Ховрин, а также были Василий Косой, сын князя Ивана Патрикеева, и князь Семен Риполовский, зять его. Да из русских послов был грек Юрий Траханиот. Собравшись вместе, они ожидали государя, Дабы до приема делатора Думу думать о положении западных государств и особенно выяснить, с кем и какие связи для Москвы выгодней, какие иноземные государства могут быть друзьями и союзниками, какие врагами. Ответив на приветствие ожидавших его людей, Иван Васильевич обратился к диаку Курицыну и сказал: Тобе Федор Васильевич, яко посольскому дьяку, надлежит первому сказывать. Повести что-то беведомо о делах иноземных. О походе короля Рымского на французскую землю против короля Карла. Сказывай о распрях короля Ганса данимаркского со Свейской землей из с Ганзой немецкой. Примечание. Карл VIII, король Франции, 1483-1498 годы. Ганс I, граф Ольденбургский, король Дании. Фредерик по русским летописям, по иностранным источникам, Фридрих III император Германский. Конец примечания. «Слушаю и повинуюсь, державный», — ответил думный диак. «Начну я с короля римского, который ныне при жизни отца своего, императора Фридриха Германского, заменяет его во всех делах Германии и Австрии. Устал старик-то от суеты житейской и отдыхает в замке своего отчины». Читает там творения разных ученых-мудрецов и предсказания астрологов Сирич Звездочетов. Хочет, вооружась их любомудрием, отыскать философский камень, при помощи которого можно из меди и свинца настоящее золото выплавить. Всего ради изучает он также и алхимию, Сирич — науку о превращении одного естества в другое. «Ну, «Добре», — прервал Дьяко, государь. По что ж война у сына его Максимиана с Карлом? Ну, как представился Матвей Корвин, — продолжал Курицын, — а папа римский отдал королю чешскому сыну Кузимира Угорское королевство, Угра напали на Австрию. Максимиан изгнал Угров из австрийских земель и занял с согласия папы Вену, став не только римским, но и королем австрийским. Он был женат на Анне Бургундской, взяв за ней во Франции все бургундские земли, Лет восемь назад Анна сия померла. После сего Максимиан, дабы не терять приданого, просватал дочь свою, малолетнюю Маргариту, за наследника французского престола, за Карла. Трехлетнюю невесту отвезли во Францию на воспитание. Полагая, что с браком он сохранит за собой Бургундию, Максимиан стал сватать у Франциска, герцога британского, его дочь Анну. Франциск дал согласие на брак. Сведав про то, король Карл отказался от Маргариты, отослав ее обратно в Рим к отцу, и стал сватать ту же Анну Британскую, дабы удержать Британь за Францией. Началась война не только за Бургундию, уже захваченную Максимианом, но и за Британь, которую он тоже через женитьбу захватить хочет. «Жаден вельми будущий император», — вмешался Юрий Траханиот. недавнее он руки тянул даже к свейской короне, переговаривался со свейским наместником Стенстуром и помощь ему свою обещал против короля Ганса Данимаркского. «Сие важно, — Федор Васильевич, — прервав грека, заметил государь. — Истинно, — согласился Курицын, — мы же для Ганса сего Данимаркского пообещаем воевать свейские земли. — Добре! — воскликнул Иван Васильевич. — Добре сие тобой сказано!» Воевать будем, крепко воевать, дабы и возле Ругадива на реке Нарове, и возле Орешка на Неве, и возле Колывани все свейские и ганзейские болячки сковырнуть с русской земли. Ганн же сей, да против свеев свои корабли нам пришлет, которых у нас пока мало. Для моря опричь парусных корбусов ничего мы не строили, а шнеков немецких с пищалями у нас есть самая малость, «Не смущайся, Сим, государь!» — воскликнул воеводы Семен Риполовский. «Мы, ратные люди, безо всяких сумлений верим, что мы сумеем нарядить судовые походы против свеев на море не хуже, чем против новгородцев и татар наряжали на их реках». Иван Васильевич ничего не ответил, но громко спросил, «А как ныне дела у короля Ганса с Ганзой? Обороняет ли он по-прежнему датскую торговлю?» Теснит ли по-прежнему яко и мы ганзейских и немецких купцов мытом, выщерпом и на пользу своим купцам? Зарит ли он их морскую торговлю, глядя сквозь пальцы на каперские корабли Ивара, которые грабят голландцев и ганзейцев? Примечание Ивар Аксельсен, датчанин, получил от короля Христиана I в лен остров Готланд, владел также островом Эландом, замком Боргольмом и многими землями в Финляндии и Дании. Занимался сведомо короля Ганса каперством, пиратством. Конец примечания. «Пока, — державный государь, — ответил Траханиот, — в Данимархе все по-прежнему, и король Ганс не пресекает разбой ивора, а Свеев оберегается, ибо грозят они ему постоянно войной, видя себе в Дании и токмо вред и боясь усиления ратной силы короля Ганса». «Сие верно», — подтвердил диакурицин ибо из варяжских земель сильнее и богаче всех Данемаркская земля. У нее больше всего в мире кораблей, и держит она в своих руках Варяжское море и выходы из него в Немецкое море. Токма-союз с могучей Русью поможет Гансу разгромить свеев разом и с моря и с суши. Сие разумел добрый еще и отец Ганса, король христиан. И осем написал сыну в своем завещании». «Вот ты, Федор Васильевич, и составь начерно наше докончание с королем Гансом о любви и дружбе и совместной рате против Свеев и Ганзы», — сказал Курицыну Иван Васильевич. «Напиши все так, чтобы он уразумел, что Ганза, ливонские немцы, свои и Литва — суть наши общие вороги. На сей думе нашей мы уразумели все, что в зарубежных землях чинится, и где наши главные вороги и союзники». Ясно нам, каков ответ послать Максимиану Рымскому. Мыслю, крест нам с Максимианом целовать надобно нарать против кроли польского Казимира. Обратясь в сторону Дьяка Майко, государь добавил, «Пора принимать дилатора-то. Пойди-ка, Андрей Федорович, встрети его и с боярами моими и окольничими приведи посла с почетом. Чаю Максимианта уже целовал мне на сем крест». Савушка, позови духовника моего, скажи, буду и яс крест целовать Максимиану, королю римскому и австрийскому, против Казимира. Кресто целования произошло довольно скромно. Иван Васильевич давно уж привык ко всяким пышным обрядам, которые при всей своей торжественности не стоили и деньги ломаной. После крестоцелования целования государь пригласил посла к столу и вступил при помощи дьяка Курицына в частную беседу с Юрием Делатором, Посол от короля Максимиана и от отца его Фридриха III, императора германского, будучи в то же время австрийским министром иностранных дел, поспешил воспользоваться этой беседой в трех направлениях. Первое, о чем он заговорил, было о сватовстве Максимиана к Елене Ивановне, старшей дочери Ивана Васильевича, Передавая любезные приветствия старого императора, Делатор в сильных и ярких выражениях, пропитанных тонкой лестью, расписал огорчение и сожаление Фридриха III о том, что ему по неволе пришлось засватать сыну дочь у Сфорца, герцога Миланского. Задержка при возвращении первого германского посольства и слух о том, что послы германские вместе с сопровождавшим их русским послом якобы утонули в Варежском море, лишили императора возможности своевременно узнать благоприятный ответ русского государя. Между тем все имперские князья неотступно понуждали старого императора скорее женить своего наследника, дабы продлить на императорском престоле славный род Габсбургов. Когда же цесарь узнал о согласии его светлости великого князя Московского и государе всея Руси выдать дочь свою за Максимиана, закончил свою речь Делатор, Цесарь был весьма огорчен и до настоящего времени жалеет о столь знатной и столь знаменитой невесте. Иван Васильевич, казалось, был вполне удовлетворен сделанным разъяснением, и ободренный посол попросил русского государя от имени императора взять под свое покровительство Ливонию и не обижать Швецию. Государь через курицы наответил ответил. «Обещаю Цесарю свою помощь и защиту Ливонии», — громко сказал он и в полголоса скороговоркой добавил о свеях ни слова. Не получив ответа на прямой вопрос о Швеции, изворотливый австрийский министр стал говорить с Яком Курицыным о просьбе наместника шведского стенстура заключить мир. Иван Васильевич благосклонно усмехнулся и повелел передать «Скажи, господине посол, наместнику свейскому стенстуру, о мире со свеями Москва согласна говорить лишь под условие, дабы рубежи между русской и свейской землями были по Ореховскому договору от истоков Пихайоки до самого ее устья у Студенного моря». Посол Делатер понял, что ответ московского государя дан только для того, чтобы не дать по существу никакого ответа но приятно улыбнулся и горячо поблагодарил Ивана Васильевича. Великий князь, продолжая игру, милостиво подал руку послу и отпустил со словами «Я заготовил подарки цесарю, сыну его и тебе самому». «Все подарки утре передаст тебе казначей мой, Дмитрий Владимирович, а сей часец он же сопроводит тебя вместе с Яком Майко на посольский двор». Обратясь к Патрикееву, к князю Василию Косому, государь молвил, «А ты, Василий Иванович, возглавь все сие дело, помоги, Майко, в беседах с господином послом, который Яко и ты разумеет по латыни».